Глава 1. Айлин, иди приготовь ужин. Хватит возиться с учебниками. Тебе всё равно ничего не светит с этим твоим университетом. И вот так проходит каждый мой вечер. Мои родители, которых я до последнего считала своими родными, оказались мне вовсе не родными. Они удочерили меня, когда я была совсем маленькой. Я мало что помню из своего детства. Однако любовь родителей я всегда чувствовала и считала себя любимым ребёнком. По крайней мере, пока в нашей семье не появился мой младший брат. Вот тогда мой мир начал рушиться со скоростью света. Я из любимой дочери быстро превратилась в ненужную и совсем незаметную вещь в нашей семье. Первые догадки того, что они мне не родные родители, появились ещё в начальных классах, когда остальные дети дразнили меня моим цветом волос. обзывая меня постоянно белобрысой. Тогда я ещё не сильно воспринимала их намёки, а вот позже начала сама задавать вопросы родителям: "Почему у всех вокруг тёмные волосы, а у одной меня белые? Откуда мне было знать тогда, что в моих жилах течёт не кавказская кровь, и поэтому я вот такая блондинка?" "Мам, ну можно я ещё чуть-чуть позанимаюсь? У меня завтра первый экзамен, и я уверена, что смогу сама его сдать, если ещё немного позанимаюсь." попросила, зная уже какой ответ я получу. В прошлом году, когда все мои одноклассники сдавали экзамены и поступали в университеты, мне пришлось отказаться от учёбы, потому что в нашей семье случилась беда. Мой младший брат решил, что уже достаточно взрослый в свои 15 лет, и втайне от отца он украл лошадь с конюшни, чтобы поучаствовать в забеге. В итоге он не справился с лошадью, и та его скинула с себя на большой скорости. Последствие этого необдуманного решения сломанные ноги. Родителям пришлось все свои сбережения потратить на лечение брата. И так как ему требовалась физическая помощь в дальнейшем, меня просто оставили на второй год, чтобы я за ним ухаживала, а у них работа, которую нельзя терять, потому что нас нечем будет потом кормить. Айлин, ну сколько можно повторять, хватит летать в облаках. Без денег сейчас всё равно никуда не получится поступить, а у нас их нет. Поэтому брось это бесполезное дело и иди чистить картошку. После её слов чувство тревоги и того, что я не успеваю, усилилось в два раза больше и никак не хотело покидать меня весь этот вечер. Если честно, то я просто мечтаю сдать экзамены и уехать из этой деревни. Мне здесь никто не рад и никому я здесь не нужна. Меня никто и никогда здесь не признает своей. Позднешним обычаем тут девочки рано выходят замуж. Вот даже близнеашки Каримовы Семья моя училась в школе, успели уже выйти замуж. А к Ибрагимовой пришли свататься пару дней назад. И хоть мне напрямую никто и не говорил, но я знаю, что меня тут никто не возьмёт замуж, даже если я и была воспитана по их обычаям и традициям. Для всех я была и остаюсь чужой, в чьих жилах течёт кровь неизвестных людей. Раньше меня это не сильно волновало, но со временем я начала переживать за своё будущее. Парни хоть и смотрели на меня, но никогда не подходили знакомиться и тем более не предлагали мне встречаться с ними. Как-то раз я случайно услышала разговор двух женщин в магазине, которые обсуждали моего тогда ещё одноклассника Самира, который захотел со мной дружить, но его мама запретила ему подходить ко мне, потому что я не такая, как они, я чужая. Вот так я потихоньку и осталась для всех белой вороной, ни своя, ни чужая. Поздно вечером на мой старенький кнопочный телефон поступило сообщение, и я сразу обрадовалась. Знала, что в такое время мне может написать только один человек, и это Диана. Дима я единственная подруга, которая не боялась мнения окружающих и стала со мной дружить с самого первого класса. Мы с ней всегда были рядом, пока она не поехала учиться в другой город. "Спишь?" "Нет. Тут же на мой телефон поступает входящий звонок от неё, и я быстро отвечаю, пока музыка не разбудила родителей в соседней комнате. Привет, как дела? Слышу радостный голос подруги по ту сторону трубки. Привет. Да нормально. Как у тебя? Тихо отвечаю шёпотом. У меня всё хорошо. А вот у тебя что-то голос немного грустный, отвечает догадливая подруга. Да так, немного переживаю. Завтра поеду в город, попробую своими силами сдать экзамен. Если не получится, то жить мне вовеки веков тут и прислуживать прихотям брата, сократила я свои переживания до двух предложений, чтобы не грузить подругу, которая явно позвонила мне в хорошем настроении. Он опять создаёт тебе проблемы? тут же заволновалась Ди. А, иногда мне кажется, что это никогда не прекратится, добавила я со вздохом. Ну да ладно, не будем о грустном. Ты мне лучше расскажи, что там у тебя? Что так сильно паливно о том, что у меня есть новости? Захихикала вдруг подруга. "Ну, не то чтобы, просто не забывай, что я знаю тебя как свои пять пальцев. Ясное дело, что ты в такое время просто так не позвонила бы мне. На самом деле, есть у меня одна хорошая новость. Не то чтобы супер, но, ну, короче говоря, на днях я случайно оказалась в одной компании с Рамилем Хасановым из нашей деревни". Восхищённо начала свой рассказ подруга, но я её перебила. "Подожди, это разве Да! Не даёт даже закончить то, что хотела спросить. Рамиль, самый младший из братьев Хасановых. Так вот, кажется, я в него влюбилась, заявляет смело Майди, а я молчу, не найдя, что ей ответить. Честно говоря, про Хасановых много чего говорят, так как их семья является одной из самых влиятельных семей не только в нашей республике, но и в стране в целом. Поговаривают даже, что они занимаются незаконными делами. У них три сына: младший Рамиль, средний Ризван и самый старший Роман. Эм, рада за тебя. Но давай всё-таки будем надеяться на то, что тебе показалось, что ты влюбилась в него, намекаю ей, что не одобряя услышанное. Короче, его брат Ризван женится, и на этих выходных в деревне намечается большой праздник. Пригласили всех желающих, поэтому как хочешь, отпрашивайся у своих, потому что мы с тобой туда пойдём. И если бы я тогда знала, чем всё это мне обернётся в будущем, ни за что не согласилась бы пойти туда с Дианой.